Сарга 23. Превратности времени. Рама продолжил. «Глупых людей с бесполезными разговорами, разделениями и недопониманием заблуждение ведет глубоко в пещеру Сансары. Мудрые не стремятся к наслаждениям в этой клетке пустой видимости. Глупцы, подобно ребенку, который тянется к плодам отраженного в зеркале, желая их съесть». Время поглощает невежд надеющихся на счастье в сансаре, как крыса скоро полностью перекрызает верёвку. Нет ничего такого в этом мире, чтобы не пожиралось жадным временем. В нём канет всё сотворённое, как воды океана загорает в огне легендарного подводного пожара. Ужасное божество времени готово проглотить всё видимое, не делая никаких различий до того. Божество времени не щадит даже лучших, беспрерывно поглощая все, будучи сущностью всего. Время подчиняет себе все на свете, оставаясь незаметным и проявляясь в своем движении, как год, век и эпох. Все прекрасное, чистое и даже тяжелое, как сама миру. Всё разрушается временем так же легко, как царь-птиц-города глотает змей. Нет того, кого бы не сожрало, в конце концов, это жестокое, злобное, ужасное, беспощадное, жалкое и низкое время. Время сосредоточено на поглощении. Оно глотает даже горы и бесконечные потоки вселенных, но и они не могут его удовлетворить. Время подобно актеру на сцене Сансары, который играет разные роли, вбирая, разрушая, создавая, глотая и убивая. Не останавливаясь, время забирает из творения различных существ, как попугай выклёвывает семена из гранат. Слон времени ревёт в огромном лесу, в котором произрастает бесчисленное множество существ, ломая своими бивнями хороших и плохих действий побеги людей. Вселенная – это дерево, корень которого сам создатель Брахма, а великие боги его плоды. Брахман – лес подобных деревьев. и змея времени оплетает собой все сотворенное. Время неустанно и непрерывно нанизывает гирлянду лет, эпох и времен, состоящую из пчел ночей и цветов дней. Время подобно неуловимому камню Чинтама Невмуни. Разрубленное оно остается целым, сожженное оно не сгорает, и даже когда доступно взору, оно остается невидимым. В ока время творит что-то, а в следующее мгновение уже разрушает свое творение, подобно фантазиям, появляющимся в уме. Бесконечными страданиями, движением лет и умножением несчастий, время заставляет людей, отягченных своим плотным телом, снова и снова возвращаться в круг рождений. Чтобы навить свою трубу, время вбирает в себя все, и травинку, и пылинку, и великие коры Меру и Мехендру, и листы океан. У времени в избытке жестокости и жадности, многообразных несчастья, непостоянства и нетерпимости. Как мальчишка играет во дворе, подбрасывая для развлечений два мячика, так время играет, перемещая в небе солнце и луну. В момент разрушения Вселенной время уничтожая всех существ и танцует танец смерти в свисающих до земли ожерельях из черепов и костей этих созданий. От его бурного танца, уничтожающего мир, даже гора взлетает в небо, как кусок бересты, несомый ветром. Время становится Родрой разрушителем, потом Эндрой, царем рая, затем Брахмой, прародителем всего создания, далее могучим Куберой, богом богатства, и в конце снова остается без имени и проявление. Время непрерывно создаёт и разрушает бесчисленное великолепное творение. как океан день и ночь воздымает и разбивает свои волны. Оно стряхивает многочисленных богов и демонов с деревьев веков и эпох, как урожай зрелых плодов. В Риме подобны огромные смоковницы, на которой зреют бесчетные плоды вселенных, наполненные гудением мушек и разных живых существ. время со своим милым другом действием счастливо забавляется с лотосом реальности, расцветающим в луном свете сознания. Основа и изначальная форма времени – безграничный абсолютный брахман, который являет и поддерживает его, как земля служит основой для огромной высокой горы. Время верно своей природе, где-то оно чернее черного, где-то прекрасное и сияющее, а где-то не то и не другое. Как земля держит на себе холмы и горы и все существующее на ней, так время служит опорой для бесчисленных миров. Время не устает, не печалится и не заботится ни о чем. Оно не приходит и не уходит, не растет и не уменьшается, даже после сотен творений и эпох. Без страсти и гордыни время поддерживает само себя, играючи и без усилий создавая миры. Время – озеро с черной грязью ночей и с множеством красных лотосов дней, окруженных пчелами облаков. Время подобно скряге со старой метлой темной ночи, который сметает блестящие пылинки золота, рассыпанные по горе. Подправив фитиль лампы солнца своими пальцами, время ищет живые существа во всех углах дома этого мира, бормоча «Где же, где же они?». Глазом солнца, моргающим мгновениями дней, время проверяет, не созрели ли плоды божественных охранников миров в этом древнем саду творения, чтобы схватить и съесть их. В старой хижине этого творения время собирает разбросанные драгоценные камни лучших из людей и один за другим прячет их в шкатулке смерти. Время то украшает себя ожерельями этих прекрасных драгоценностей, то внезапно разрывает и разбрасывает эти ожерелья. Непостоянное время всегда носит, как браслеты, гирлянды тёмных лотосов ночей с яркими точками золотых звёзд, за которыми следуют белые лебеди дни. Время подобно охотнику за козлом творения с четырьмя рогами горы, океанов, земли и небес. Каждый день время пьёт его кровь, разбрызгивая капли звёзд. Время лунный свет для лотоса юности и лев слона жизни. Нет ничего, что не было бы ему неподвластно. Время – похититель всего хорошего и плохого. Несуществующее, но кажущееся существующим – Время наслаждается само собой, забавляясь разрушением, уничтожая людей и причиняя им страдания. Время созидает и блаженствует, а затем рушит все миры. Оставаясь с невовлечённым, принимая формы хорошего и плохого, скрыто и явно, время развлекается среди людей как ребёнок. Сарга 24. Проявление времени. Рама продолжил. «Безграничные силы времени, властителя сансары, развлекающего себя удивительными играми и недоступного всем несчастьям. Время – охотник в огромном древнем лесу мира, преследующий несчастных, заблаждающихся оленей и живых существ, которые бродят в этом лесу. В одном из уголков леса находится огромный океан разрушения эпох. Это прекрасное озеро для развлечений времени, Зарушая лотосами ярких подводных огней уничтожения. Время каждое утро закусывает хлебами миров, Запивая их кислом молоком молочного океана И посыпая разнообразными приправами бесчисленных существ. Его супруга Ченди, неуловимая черная ночь, В окружении своей свиты охотится в лесу сансары, Убивая множество разных существ, подобно текрице. В руке времени земля чаша для напитков — исполненную вкусами, украшенной цветущими лотосами и нежными лилиями. Даже ужасный Нарасимха с его огромной гривой и страшным рычанием, накрытой ладонью времени, становится маленькой ручной птичкой. И в следующий миг божество времени оборачивается мелькающей в ясных осенних небесах игривой молодой кукушкой, чей голос подобен сладкой флейте. Несуществование «Могучий лук времени» непрерывно рассылает повсюду потоки стрел разрушения, подобные нескончаемому ливню. Время – сиятельный царский наследник, который развлекается в древнем лесу этого мира, охотясь на непоседливую обезьяну человека, увлеченного мирскими наслаждениями. Сарга двадцать пятое. Развлечение смерти. Рама сказал, В этом мире есть еще одна форма времени, именуемая судьбой. Судьба – самая непревзойденная из самых жестоких разбойников. Она и созидает, и разрушает. Судьба становится очевидной только по ее последствиям. По природе она является собственным движением. У нее нет иной формы, действия или воли. Судьба разрушает бесчисленное множество существ, как солнце своим жаром растапливает ледяной иней. Все видимое в этом мире разнообразных удовольствий – это просторная сцена для танца судьбы. И есть еще и третья ужасная форма времени – безумная судьба, называемая критантою, смертью или окончанием. В облике аскета, украшенного черепами, смерть танцует свой разрушительный танец в этом мире. Танцор кританто очень привязан к своей любимой супруге Нияти, изначальному закону Муни. Священная нить, состоящая из трех прядей, божественной змеи шеши, лунного луча и стремительного потока ганга, обвивает его грудь сансары. Украшение кританты — золотые браслеты солнца и луны на его предплечьях, а в руке обрахман, он держит прекрасные лото за горы миру. Его одеяние — небеса, усыпанные бесчетными искрами звезд, убранные цветами облаков Пушкара и Аварта, и омытые океана молока Его неразлученное возлюбленная супруга Неяти, изначальный закон, танцует перед ним бесконечный завораживающий танец. Приходящие и уходящие зрители – недолговечные живые существа, возирающие на ее игривый чарующий танец на сцене этой вселенной. Миры богов украшают ее тело восхитительными гирляндами, а ее длинные волосы – единое пространство, простирающееся от нижних миров до райских небес. Ее ступни – нижний адский мир, блистающие и звенящие браслеты на ее щекотках, нанизанные на нити дурных деяний, огни преисподней. Бог смерти Ямы – ее лицо, которое Читрокопта, его блеститель, украсил и умастил мускусом записей всех человеческих деяний. Во время гибели Вселенной, следуя знаком своего мужа времени, неять и танцуй свой ужасный танец смерти – под звуки кор По бокам от нее качаются гирлянды павлинов бога кумары. Со страшающими криками она вращает тремя своими огромными глазами. Она сияет взметающимися ввыся жерельями отрубленных голов, которые растрепанными волосами напоминают лучи луны, а взмахами золотых волос походят на апахала, украшенные прекрасными цветами. Вместе с ней подпрыгивают ее гирлянды сухих тыкв, напоминающих утробу Пхайравы размером с гуру. Они гремят вместе с ее миской для подаяния, являющейся телом эндры с сотнями глаз. Во время этого танца украшения из палок тощих и ссохших тел наполняют пространство, и кажется, что танцовщица, вызывающая разрушение всего, пугает сама себя. Так удивительно выглядит эта богиня, исполняющая в конце эпохи танец разрушения Вселенной. ее убранство гирлянды прекрасных лотосов бесчисленных голов вселенской божественной формы. От ее танцев в конце эпохи сталкиваются с кромкими ужасающими звуками облака Пушкара и Аварта, и от этого разбегаются в разные стороны небожители. В этом танце распада луна и солнце сияют, как серьги неять, а звезды на глубоком небе, залитом луном светом, качаются, как павлини и перья ее опахава. В правом ухе у нее сияет костяное украшение Гималаев, в левом – красивая золотая серьга Великой Каремеру. Вторая пара – серег богини. Солнце-луна, и украшающие полукружие щек-неядь. Пояс на ней – хребты гор Лаколока. Ее серьги раскачиваются, отбрасывая в молний, и от ветров взлетают одежды из облаков. Остатки прошлых миров стали как будто острыми копьями, дротиками, мечами и булавами, украшающими Бога Времени Кританту. В его руке качается длинная веревка, лишающая свободы сансары. Вокруг его шеи сияет цветочная гирлянда живых существ, нанизанная на бесконечную нить наслаждений. Его плечи украшают браслеты семи океанов, сияющие драгоценными камнями морских чудовищ жизней. Густые волосы наяву теря, множество удовольствий и страданий, полных раджаса и тёмных тамаса Завитки этих волос – сплетение людских привычек и обычаев. Когда Кританто заканчивает свой танец разрушения, у него пропадает желание танцевать. Потом вместе с Создателем он снова принимается за игру, заводя новый танец. И вновь начинается творение с украшениями из старости, страданий печали и потерь. Так снова и снова время создаёт бесчисленные творения с разнообразными мирами, лесами, с разными обычаями, живыми существами и неживыми предметами, как мальчишка без безостаре лепит из глины своей кружки. Такова Сарга, 25-е, «Развлечение смерти», книги первой о разочаровании Махарамайина Шревасишский. ведущей к освобождению, записанной в Алмике. САРГА 26. ПРОИСКИ СУДЬБЫ Рама продолжил. «Скажи, у великомудрый, на что могут надеяться подобные мне в этом круговороте времени и его проявлений, называемом сансарой?» Умуни. Мы как будто проданы в неволю судьбой и временем. Мы как заблудившиеся олени, которые испуганы творением из пяти элементов. Непредсказуемое время всегда готово поглотить миры и их обитателей и непрерывно погружает их в море страданий. Бог времени сжигает весь мир несбыточными внутренними надеждами и некрасивыми поступками. как огонь пожара, испепеляет все сияющими и жаркими языками своего пламени. Судьба, любимая спутница времени, его закон, по-женски непоседлива и рушит твердость и уверенность тех, кто стремится к самообладанию. Жестокое время кританта, заставив тело состариться, непрерывно заглатывает живые существа, как змея безостановочно втягивает воздух. Воистину, смерть – жестокий правитель, не знающий жалости. Невозможно найти человека, который был бы сострадателен ко всем созданиям. Всевозможные существа в Муне ограничены и всегда устремлены к наслаждениям, которые, однако, заканчиваются лишь страданиями и мучениями. Жизнь непостоянна, смерть жестока, юность чрезвычайно мимолетна и детство отдано глупости. Мир ограничен временем, родственники сковывающие цепи, наслаждение страшной болезни бытия, желание только наваждение. Чувство враги нам. Реальное становится нереальным, человек самоничтожает себя, и ум превращается во врага ума. Гордыня повергает в грязь, мысли слабы, действия доводят до неприятностей, а удовольствие основано на влечении к женщине. Чувства устремлены к приносящим наслаждения вещам, осознание реальности редко, женщины стали символом греха, страсти потеряли свой вкус. Реальное принимается за нереальное, ум погружен в понятие о себе. Существующее полно несущественного, ощущения не приносят счастья. О садху! Растерянные метущиеся мысли сжигают все. Буйствуют желания и тревоги. Бесстрастия невозможно достигнуть. Раджес или волнение искажает видение. Тамос или вене невежества растет. Сатву чистоту невозможно нигде найти. Истина остается очень далеко. Устойчивое делается неустойчивым. Смерть становится все ближе. Смелость колеблется, и страсть всегда превращается в разочарование. Ум загрязняется ленью. Тело сдается и разрушается, старость сжигает его, везде проявляются греховные поступки. Несмотря на все усилия, молодость уходит, а компаний мудрых далека. Путь неизвестен и истина не видна. Ум растерян и сбит с толку, радость утрачена, доброта и сострадания незаметны. Злоба и жестокость подкрадываются все ближе. Смелость становится слабостью. Люди попадают из одного несчастья в другое. Легко найти плохую компанию, хорошую почти невозможно. Понятие ощущения приходит и уходит, желание сковывает. Время безостановочно вводит куда-то друг за другом всех живых существ. Не определить даже направление. Одно место кажется другим, а горы стираются в порошок. На что могут надеяться такие, как я? В чем могут найти опору, подобное мне, когда даже пространство поглощается реальностью, земля исчезает и разрушается весь мир? На что может надеяться человек, подобный мне, если даже океаны пересыхают, звезды гаснут и великие йоги умирают? Время повергает в прах даже могучих демонов, даже вечных делает смертными и убивает даже бессмертных. Есть ли здесь надежда для таких, как я? Время пережевывает своими челюстями даже самого Индру, царя богов, и побеждает яму, властителя смерти. Под его воздействием даже ветер перестает дуть. На что могут надеяться простые люди, такие как я? На что могут надеяться такие, как я, когда луна становится пространством, солнце раскалывается на куски и гаснет огонь? Сам великий Творец исчезает и растворяется нерождённый Вишну. Даже существование становится несуществующим. На что тут могут надеяться простые люди, подобные мне? То, что уничтожает само время и судьбу, простирается бесконечным пространством. На что могут надеяться простые люди? Это неслыханная, неописуемая и неощущаемая реальность, не имеющая формы. это нечто, вводящее в заблуждение, в самом себе с помощью иллюзии являет миры. Это обитает во всем, как мельчайшие капли чувства и «я», и нет никого во всех трех мирах, кто не был бы связан этим чувством. По его велению, солнце послушно катится над землей со всеми ее горами и лесами, несомая, как галька в сильном потоке реки. Для него вся земля со всеми обитающими на ней топами богов и демонов – окруженная звездными сферами, всего лишь орех, покрытый скорлупой. Боги в небесах, люди на земле и змеи в нижних мирах, рождаются, стареют и умирают от одного его осознания. Покорив весь мир, кама Бог любви удовольствий развлекается многообразными неподобающими путями только потому, что получил силу по милости Господа Всего Творения. Как безумный слон – Весна, наполняющая все ароматами своих цветочных дождей, делает разум неуемным. Даже самые различающие мудрецы не могут удержать ум в спокойствии, глядя на прекрасных девушек с игривыми взглядами. Я считаю счастливым только того мудреца, который пробужден заботой о других, вниманием к страданиям близкого и прохладой истины собственной сущности. В Великом океане жизни Никто не может счесть волны живых существ, появляющиеся и стремящиеся в огонь подводного пожара на свою погибель. Все люди блуждают в чаще повторяющихся рождений, попадая по глупости в ловушки дурных желаний, подобно оленям, запутавшимся в колючих кустах. Дурные действия людей в многочисленных рождениях этого мира напрасно уничтожают жизнь. Даже мудрые не могут предвидеть плодов этих действий, выросших на дереве, воображенном в пустом пространстве и оплетенном лианой опасных ловушек желаний. Сегодня праздник – это лето, а это зима. Это путешествие, это родственник, это счастье, это величайшее наслаждение. Так радостно думают наивные простаки со слабым неустойчивым разумом и тратят напрасно свою жизнь. Царга 27. О невозможности достижения блаженства в мире. Рама сказал. «Отец, ничто в этом ужасном мире, который только кажется приятным, не предназначено для полного умиротворения ума. Детство проходит в глупых придуманных играх. Потом олень разума попадает в ловушку жены и семьи. Затем тело стареет и дыхлеет. Весь мир обречен на эти страдания». Когда на лотос тела опускается морозный туман старости, пчела жизни тут же покидает его, и озеро Сансары для человека пересыхает. Покрываясь жухлыми цветами, лиана человеческого тела дряхлеет и вянет, и по мере стояния растет и от стремления к смерти. В этом мире течет могучий поток реки желаний, поглощающий все существующее из корня вырывающие прекрасное древо умиротворения, которое произрастает вовремя. на берегу этой реки. Лодки тела, обтянутые кожей, швыряют в океане существования Их раскачивают крокодилы пяти чувств, сбивая с толку. В густом лесу желаний со множеством ряны побегов. Обезьяна ума прыгает с ветки на ветку, бессмысленно растрачивая время жизни и не находя вкусных плодов. Трудно найти таких великих людей, кто в страданиях не заблуждается, не печалится. кто радости не переполняется гордыней и чье сердце не волнуется при виде соблазнительных женщин. Я не считаю героем того, кто в сражении способен победить целую армаду боевых слонов. Лишь тот истинный герой, кто одолел неспокойный океан чувств своего тела солнами ума. Нет таких правильных действий с постоянным результатом, который мог бы прибегнуть терзаемый дурными желаниями человек с тем, чтобы успокоиться. Трудно в этом мире отыскать таких великих людей, кой с непоколебимой твердостью наполняя славой пещеру этого мира, а силой своих прекрасных качеств наделяет творение благом, и кой обладает богатством сострадания и человечности. Все роскоши, все невезение с огромной силой неотвратимо настигают даже тех, кто прячется в пещерах с эдикор или во дворце со стенами крепкими, как алмаз. О, Отец! Он представляет сыновей, женой и богатство прекрасным нектаром жизни. Но они бесполезны в конце. Эти удовольствия оборачиваются ядом, от которого человек теряет сознание. Пришедшего в ужасное состояние, унылого и в скверном настроении старика с осохшим телом под конец жизни, сжигают изнутри воспоминания о его собственных прошлых дурных делах и мыслях. Как может успокоиться человек? если его ум дрожит, подобно перу павлина, и если все его дни проходят в делах, посвященных удовлетворению желаний и накоплению богатств и благих заслуг. Человек, полный разнообразных желаний, обманывается результатами действий, творимых силой судьбы и подобных игривым волнам, которые невозможно удержать, даже если не находятся прямо перед тобой. Чтобы порадовать жену и семью, Человек делает то одно, то другое, кажущееся необходимым. И в таких заботах скоро приходит старость. Ум дряхлеет и увядает. Как осенние листья обретают с дерева, так же скоро и жизнь приближается к концу. Куда, умерев, в конце концов уходят люди, так и не постигшие своей природы. Человек весь день может заниматься разнообразными, бессмысленными мирскими делами. Но потом, возвращаясь домой, не имея развлечения и не сделав ничего хорошего днём, как он может спокойно спать ночью? Когда человек побеждает всех своих врагов, окружает себя богатством и роскошью и уже наслаждается этими радостями, откуда-то к нему приходит смерть. А люди в этом мире очаровываются неизвестно откуда приходящими иллюзорными формами, различными ощущениями и мимолетными видениями. Увы, они не ощущают приближающейся смерти. Тех людей, кто, дорожа своей жизнью, только делает, что растет и жиреет изо всех своих сил, время направляет себе в рот, как овец, предназначенных для жертвенного алтаря. Привязанность к телу никому не помогает. Люди в этом мире подобны переменчивому волнам в океане. Они также все время то появляются неизвестно откуда, то быстро пропадают неизвестно куда. с красными лепестками губ и быстрыми пчелками бойких глаз, женщины подобны ядовитым рианам, облетающим дерево мужчины, стремящимся выпить из него жизнь и украсть его сердце. Иные глупцы привязываются к жене, другу и родственнику, хотя это случайные попутчики в мирских делах, как толпа паломников у святого места. Среди гирлянд рождений сансары с его многочисленными состояниями и наслаждениями любовными отношениями, постоянно изменяющимися предметами и существами, не знающими своей природы. Непостижима истина, как нет пользы от потухшей лампы. Этот мир подобен вращающемуся колесу или на мгновение возникшему луже под дождем пузыря. Только глупцу мир кажется неизменным и устойчивым. В старости по милости судьбы у человека пропадают красота и хорошие качества, и их невозможно вернуть. как от мороза поникает и замерзает цветы лотоса. Снова и снова судьба срубает топором смерти древа жизни, приносящие пользу миру своими плодами и цветами. Как можно считать жизнь, дающей удовольствие? От общества людей, поскольку оно приятно, но не полезно, теряется осознанность и рождается тупость, как от испарения и заросли ядовитых растений. Есть ли верная точка зрения? Какое видение не пробуждает огня страданий? Есть ли люди, которые не умирают? Какие действия не иллюзорны? В океане бесчисленных эпох даже жизнь создателя Брахмы длится миг, называемой людьми эпохой. Поэтому понятие о кратком и длительном нереальное в сети времен. Горы – это лишь камни, земля – глина, деревья – древесина, тела людей – мясо. И все это только человеческие понятия. В этом мире нет ничего нового, и ничто в нем не меняется. Мудрый видит этот разнообразный мир со множеством разделений и всевозможных предметов, как творение пяти элементов. Мир не существует, как нечто иное. осадку В этой сансаре, даже во сне, мирской ум человека околдовывается разнообразными наслаждениями. Неудивительно, что люди обманываются ими. Прямо сейчас в умах глупцов расцветает воображенное в пустом пространстве плодоносное риано удовольствий. У тех, кто поражен жадным желанием наслаждений, не возникает знания истины. Желающий достичь высот наслаждений погибает от желаний своего ума, как падает вниз с вершины горы олень, потянувшийся за плодом сочной зеленой виан. Деревья, дающие тень, плоды и листья, бесполезны, если произрастают в недоступных местах. Несчастные люди нашего времени, стремящиеся только доставлять удовольствие и телу, подобны таким деревьям, растущим в горных расщелинах. А люди похожи на антилоп, которые бродят по безграничным лесам и полям, иногда уходя далеко в бесплодные пустыни, иногда оказываясь в прекрасных местах с зеленой сочной травой. Каждый день Бога то ужасен, то замечателен по-новому для непонимающих. Их бестолковые действия приводят к страданиям и беспокойствам. Кто из разумных не будет изумлён этим? Люди привязаны к желаниям и вовлечены в разнообразные дурные действия, необходимые для достижения желаемого. В этом мире сейчас трудно найти хорошего человека даже во сне. Все действия, и хорошие и плохие, сопряжены со страданием. Можно ли пройти по жизни, избежав всего этого? Сарга двадцать восьмая. О постоянном разрушении всего. Рама продолжил. «О, Брахман, весь этот видимый мир со всеми живыми существами и недвижимыми предметами непостоянен на мимолетен, как встреча во сне. То, что сейчас выглядит, как глубокий высохший океан, завтра станет горой до небес умунь. Высокие, шикарно простершиеся леса, целующие небеса, всего лишь через несколько дней могут сравняться с землей или же превратиться в огромную яму. Тело, сейчас одетое в шелка и умощенное благовониями, завтра будет валяться без одежды в дальней канаве. Где сейчас расположен город и гудит беспокойная шумная жизнь, скоро может возникнуть огромный безлюдный лес. Пройдет немного времени, и реки царь царей, правящий огромной страной, станет кучкой золы у владыка. Огромные, густые, мрачные леса, раскинувшиеся, как черное небо, скоро превратятся в город, небо над которым будет украшено флагами. Увиды ужасными лианами и побегами лес, по прошествии времени снова становится огромной пустыни, где ничего не растет. Вода высыхает, а пустыня опять наполняется влагой. Так постоянно меняется весь мир с его деревьями, водой и травой. Мимолетное детство и юность. Непостоянны тело и все предметы. Подобно волнам, они неизменно переходят из одного состояния в другое. Жизнь в этом мире похожа на пламя лампы, колеблющейся на ветру. А бесчисленные богатства во всех трех мирах напоминают вспышку молнии. Одно превращается в другое в этой бесконечной процессии существ. Как посеянные семена раз за разом сходят, плодоносят и снова превращаются в зерна. С развивающимися на ветру ума одеждами, покрытыми пылью бесчисленных живых созданий, с грациозными танцами взлётов в рай, падений в ад и кружений на месте, мир-танцовщица, вращающаяся в танцы и порождающие наваждения, даёт представление сансары. Разнообразные фигуры её танца иллюзорны, как воображаемый воздушный город. Её быстрые взгляды – повседневные мерзкие наслаждения. Её глаза, подобны молниям, Ее мелькание снова и снова создают видимость сансары у царь. Эти дни, эти великие люди, эти богатства и деяния – все это уходит и забывается. И мы тоже последуем в небытие спустя миг. Каждый день разрушения и каждый день новое рождение. Даже сейчас нет конца этому убивающему пожару творения. Люди становятся животными, а животные – людьми. Боги теряют свою божественную природу. О мудрый, есть ли здесь что-нибудь постоянное? Ожидая конца мира, солнце проводит время снова и снова, создавая своим светом день и ночь. И Брахма, и Вишну, и Рудра, и все живые существа торопятся к смерти, подобно водам, стремящимся к всепоглощающему подводному пожару. Небеса, земля, ветер, пространство, горы, реки и направления – только сухие дрова для этого огромного костра разрушения. Богатство, родственники, слуги, друзья и власть – все теряет свой смысл перед ужасным лицом смерти. Только пока человек не вспоминает о жутком демоне смерти, все наслаждения этого мира кажутся ему приятными. В одночасье появляется богатство, в миг приходит нищета, в один момент сменяют друг друга здоровье и болезнь. Где эти мудрецы, которые не обманываются этим наваждением мира, приносящим неверное понимание? и ведущим к погибели. В одно мгновение пространство покрыто густой тьмой, в другое оно будет прекрасным и блещущим золотом. В один момент небеса спокойны и наполнены темными лотосами дождевых туч, в другой они уже гремят раскатами грома и в следующий же миг успокаивается и замолкают подобно немому. В один миг они расцвечены звездами, а в следующий уже ярко освещены солнцем. В один момент они прохладно от Света Луны, а в следующей небеса полностью погружаются во тьму. Будучи знакомым со всеми этими временными проявлениями, внезапными возникновениями и разрушениями, есть ли кто-либо, даже среди мудрых, кто не страшится этой сансары. страдание набрасывается в момент, радости приходят в следующий момент, рождение и смерть с нами лишь на краткий миг. у мудрый Есть ли тут что-нибудь постоянное? Человек до рождения является одним, потом рождается другим и продолжает меняться каждый день. У Пхакван нет ничего неизменного, что всегда было бы одним и тем же. Горшок становится тканью, а ткань – горшком. В сансаре нет ничего вечного. Сансара постоянно растет, что-то являет, поглощает, убивает и снова порождает. Ее состояние следует друг за другом. как день непрерывно сменяется ночью. Весь этот мир всегда меняется. Трус побеждает сильного. Один уничтожает сотню. Безвестные становятся великими. Люди то появляются, то исчезают, как неисчислимые волны вздымаются и падают вниз под воздействием течения водоворотов. Детство скоро проходит, затем быстро пролетает юность с ее забавами и наступает старость. Если даже тело изменяется, можно ли ожидать постоянства во внешних вещах? Ум – актер, непрерывно чередующий роли в разных ситуациях. Он то счастлив, то несчастен, то просто спокоен. Сейчас одно, потом другое, потом третье. Он, как играющий ребенок, без устали избавляется игрушками и ломает их. Он создает, порождает, поддерживает, поглощает и уничтожает человека непрерывно, как день и ночь сменяют друг друга. Существа этого мира появляются и пропадают. Несчастье не несчастье человека, непостоянны. Время играет со всеми живыми существами в жестокую игру, повергая в страдания всех без разбора, не делая исключения даже для разумных и не нарушающих законов. С раскидистого дерева сансары ветер времени каждый день роняет зрелые и незрелые плоды бесчисленных существ трех миров. Такова Сарга двадцать восьмая «О постоянном разрушении всего» книги «Первое разочарование» Махарамайина Шривасишки, ведущий к освобождению, записанной в Алмике. Сарга двадцать девятая «О непостоянстве всего» Рама продолжил «Когда в моем могучем уме пылает такой пожар заблуждений, У него сгорают желания чувственных наслаждений, как в озере не возникают пустынные миражи. День ото дня пребывания в сансаре становится для меня все нестерпимее, как горечь плода дерева ним возрастает по мере его созревания. умели Мелидио царит день ото дня возрастает низменность, а чистота и доброта оставляют их, как день за днем разрастаются заросты колючек. С моралью законами считаются все меньше, и они незаметно и беззвучно день ото дня пропадают, подобно горошинам, выпадающим из высохших и раскрывающихся стреском стручков. Безмятежность, одиночество и избавление от беспокойства лучше у великий мудрец, чем власть царя, бесчисленные наслаждения и тревоги. Я не желаю радоваться прекрасным садам, не жажду развлекаться с женщинами, Богатство не доставляет мне наслаждения. Я хочу спокойствия ума. О, Отец, мир недолговечен и не приносит счастья. Желания неодолимы. Как я могу усмирить ум, подверженный непостоянству? Я не желаю смерти и не стремлюсь к жизни. Я хочу просто быть собой, свободным от лихорадки желаний. К чему мне царство, к чему удовольствие, богатство и вожделение? Все это возникает только из чувства «я», но я от него отказался. Цепь рождения связывает нас с крепкими узами органов чувств, подобно узлам на кожаной веревке. Тех связанных, кто стремится к освобождению, я считаю лучшими из людей. Ум возбуждается мирской красотой женщин и стараниями Бога любви, как тяжелые слоны – Топчет ногами нежный лотос. Если я сейчас не смогу исцелиться чистым рассудком о велике Мунь, когда еще я смогу вылечить свою ум? Настоящий яд – это чувственное страдание, а не то, что называют ядом. Обычный яд только единожды убивает тело, а возбужденные чувства разрушают многие жизни. Ни удовольствие, ни страдания, ни друзья, ни родственники, ни рождение, ни смерть – Ничто не связывает ум познавшего истину. У мудрый, лучший из знающих прошлое и будущее, я молю тебя научить меня, как освободиться от беспокойств, страха и душевных страданий. Ужасный вес невежества, окутанный сетью обусловленности и заросший колючими кустами страданий, полон отвесных скал и расщелин. У мудрый, я могу выдержать, когда впиваются в мое тело острые зубы пилы. но не способен терпеть ран чувственных желаний, возникающих в Сан-Саль. понятия «это есть, этого нет» увлекут к заблуждению и заставляют содрогаться ум человека, как ветер поднимает и носит клубы пыли. На нить желаний нанизаны все живые существа, подобно жемчужинам в ожерелье, и ум среди них – самое главное украшение, вечно сияющее светом безграничного чистейшего сознания. Я срываю эти украшения змеи времени, увлекающие в сансару, как лев легко разрывает, поймавший его сеть. Улучши и знающих истину, разгони светочьем истинного знания тьму моего невежественного разума в туманном лесу сердца. Нет таких страданий у великий, что не исчезают в компании мудрых умом, которые подобно луне, сияющей во тьме ночь. Жизнь похожа на хрупкую каплю воды. висящую в облаке, гонимым ветром. Наслаждение сверкают вокруг быстрыми молниями. Волнения игры юности подобны потокам воды. Постигнув это, я твердо настроен в скором времени успокоить свою. Сарга 30. Заключение речи Рама сказал, «Видя миру угодившему в ловушку сосен глупых страданий и проблем, Я погружаюсь в болото печальных мыслей. Мой ум смущен, недоумение растет, мои руки и ноги дрожат, подобно листьям на засыхающем дереве. Мой ум, не достигший твердости, говорящий об окончательном успокоении, сомневается и боится, как юная девушка в лесу, рядом с нерешительным мужем, который не может защитить ее от опасности. Ум и интеллект не могут разобраться в собственных заключениях и противоречивых мнениях, подобно оленю, обманутому ямой ловушкой, что замаскирована свежей травой и листьями. Чувства, не имея разречения, погружаются в страдания и не могут прийти к истине, словно несчастные слепцы, упавшие в глубокий овраг. Беспокойство не может успокоиться и не способно действовать по своему желанию, будучи зависимым от живы, подобно подневольной мужу молодой жене в чужом доме. И я отказался от старых привычек и деяний, Но что-то удерживает меня. Я подобен крепкому плющу поздней осенью, окоченевшему, но живому. Я отбросил все мирские интересы, но не тверд в этом. Мое состояние неустойчиво, я колеблюсь между оставлением мирского и обращением к истине. Не постигнув своей природы, мой ум не может успокоиться и во всем заблуждается, как в темноте сухое дерево кажется человеком. Непостоянный ум бродит в творении и стремится к наслаждениям, не расставаясь со своими заблуждениями, как боги не могут расстаться со своими небесными колесницами. Скажи, Ласадху, что это за состояние, неподвижное и безусильное, в котором нет обманов и заблуждений, беспокойств и боль? Как великие, такие как Джанака и другие, достигли высочайшего состояния, продолжая выполнять все необходимые действия. Как умудрейший человек может оставаться чистым в этой грязи сансары, налипающей на него со всех сторон? Имея какое видение, великие люди действуют в этом мире, не будучи затронутыми прегрешениями и обретя освобождение еще в этой жизни? Змеи чарующих объектов органов чувств только пугают. Как эти капризные ужасные змеи могут стать благими? Как озеро понимания, в котором плещется слон заблуждений, поднимая волнения, может обрести высочайший покой? Как человек, остающийся в потоке сансары, может оставаться незатронутым ею, когда он подобен каплю воды, падающей с лотоса? Как человек может достичь высшей истины, где он не затрагивается наслаждениями и видит всё в себе, как себя самого, а все вовне, как бесполезную солому? Следуя какому великому мудрецу, пересекшему этот огромный океан сансары, человек освободится от страданий? Что можно назвать благом? Что можно считать желанным плодом? Что следует сделать в этой бессмысленной сансаре? Открой мне то, что позволит мне постигнуть причины и следствия этого непостоянного мира, сотворенного Создателем и Мудрой. Научи меня, как очистить волну моего ума в пространстве сердца, от загрязняющих его пятен невежества, у брахман. К чему следует устремиться и от чего надлежит отречься? Что позволит моему неугомонному уму успокоиться и стать неподвижным, как гора? С помощью какой очистительной мантры исчезнет без следа эта болезнь ужасной сансары с ее бесчисленными заботами и проблемами? Как мне достичь абсолютного внутреннего спокойствия, неизменного, как полная луна, и блаженного, как прекрасный цветок? О, просветленные мудрецы, знающие истину, научите меня, как обрести полноту внутреннего блаженства и никогда не страдать снова. О, мудрые, бесчисленные мысли постоянно тревожат меня и не дают оказаться в спокойствии высшего состояния, полного абсолютного блаженства, подобно псам, терзающим в лесу едва живое тело. Сарга 31. Вопросы Рамы. Арама продолжил. Когда жизнь есть капли воды, повившие на дрожащем листе дерева на вершине горы, или краткий блик луча лунного месяца, украшающего Шиву, когда презираемое тело, подобно вибрирующей коже, на горле квакающей в болоте лягушки, а компания даже хороших людей, родственников и друзей представляется душащей петлей, когда в окружении ветров обусловленностей сверкают молния глупых желаний надежд. а в пугающих тучах наваждений слышны раскаты грома, когда ужасный и торопливый павлин жадности исполняет танец разрушения, а коварное дерево страданий бурно расцветает, когда беспощадный код смерти без устали выслеживает мышей всех живых существ, падающих откуда-то с небес, какой существует метод или путь, какие возможны мысли и где прибежище, как не превратить жизнь в опасный лес, устремленный к разрушению. Нет ничего ужасного и бесполезного ни на земле, ни в небесах, ни среди богов, что мудрые не могли бы сделать прекрасным. Как эта ужасная сансара, полная ошибок и заблуждений, может стать в блажающей и чуждой глупости? От омовения молоком созревающих надежд на прекращение всех страданий сансара обретает красоту, как весна убирает землю свежими чистыми цветами. Что очистит нектарное сияние разума от грязи желания, сделав его девственной чистым. К примеру, кого, одолевшего видимое творение, избавившегося от соблазнов мира, этого и следующего, надо следовать, чтобы выбраться из этого леса сансары? Как тяжелые болезни привязанности и отвращений и бесконечной волны удовольствий могут не касаться человека, ни сомого океана сансары? О, лучший из мудрых. как, познавши истину своей природы, остаются вне сансары, даже находясь в этом огне страданий, подобно ртути, что не меняется, пусть уброшенное в пламя. Ведь невозможно, пребывая в этом мире, обойтись без мягких действий, как попавший в океан не может остаться сухим. Даже лучшие действия в этом мире не совершаются без пристрастий, отвращений и без заинтересованности в счастье или несчастье, как нет огня, который бы не обжигал. Всё живое во всех трёх мирах связывается понятиями ума, и это невозможно прекратить, не обладая подходящим методом. Объясни мне этот прекрасный метод. Научи меня этому замечательному способу, который поможет мне перестать страдать, действуя в этом мире или не действуя. Как и чем достигается высочайшее понимание? И что это за истина, с помощью которой ум полностью очищается и обретает изначальное высшее спокойствие? У мудрый, объясни мне свое знание, открой, как рассеять заблуждение Научи меня, как освободиться от страданий. У брахман, если такого метода не существует, или ты, зная его, не откроешь его мне, я сам не смогу достичь этого непревзойденного спокойствия. Тогда я, оставив все желания и ощущения своей отдельности, откажусь от еды и воды, отрину одеяния и отвергну выполнение действий и обязанностей. омовений, подаянии пропитания и всего остального. Я отрекусь от любых действий, хороших или плохих. У меня не осталось дурного стремления, кроме желания оставить свое тело в мудрой. Совершенно без страха и сомнений, без чувства «я» и «моё» я останусь неподвижным и молчаливым, уподобившись нарисованной фигуре. Затем постепенно я откажусь от необходимости делать вдохи и выдохи и в этом состоянии оставлю бесполезное тело. но не я, и ничто не моё. Успокоившись как лампа, в которой кончилось масло, оставив всё, я покинул умершие тело. Валники сказал: «произнеся это, рама прекрасная как чистая луна, с умом сияющим высшим самопознанием, замолчал перед великими мудрецами, как замолкает синегорлый павлин, уставший от своих криков, приветствующих туч. Такова Сарга 31 «Вопросы Рамы» книги «Первое разочарование» Махарамайяна Шривасижский, ведущий к освобождению. Записаны Валмики. Сарга 32 «Одобрение небожителей» Валмики сказал «Когда Латасаокий царевич Рама закончил свою речь, пресекающую все заблуждения ума. Все собравшиеся, широко распахнутыми от восторга глазами, поднялись. Даже волосы на их телах стали дыбом, пройдя сквозь одежды, как будто прислушиваясь к его словам. Слушатели освободились от мерзких обусловленностей и обрели бесстрастие. На мгновение их как будто омыло волнами океана нектара. Внимаясь словам благословенного Рамы, Они исполнились внутреннего блаженства и замерли, как недвижное изображение. Раму слушали Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, присутствующие в зале собраний. Главные советники Джаэнта и Дришти, изощрённые в политике. Могучие цари во главе с Дашаратхой, жители города и приезжие, царевичи, брахманы — и последователи разных учений об истине. А также друзья и слуги, птицы в клетках, застывшие игривые антилопы, лошади, поднявшие головы от травы, женщины во главе с кавусарьей, замерзшие недвижно на балконах, стараясь не за ней своими украшениями, птицы в садах и на вершинах дворцов, прекратившие щебетать и хлопать крыльями, ситхи и небожители, божественные музыканты, Кандхарвы и кинары величайшие мудрецы Нарада, Вьяса, пулоха и другие, а также различные боги и божества, чародеи, ведьядхары и великие змеи, все слушали удивительные и полные мудрости слова Рам. Затем, когда Латасаоке Рама, прекрасная луна в небесах Рудараха умок, пространство наполнилось одобрительными возгласами божественных ситхов. а с небес дождем посыпались цветы. Эти потоки цветов гудели пчелами, отдыхающими в чашечках соцветия мандары, и пьянили людей своими сладкими восхитительными ароматами. Цветы напоминали множество звезд, сброшенных ветрами с небес, и сияли, как упавшие на землю улыбки райских красавиц. Казалось, что вниз опускаются белые клочья облаков, из молчаливых туч или сгустки масла, образующиеся при пахтане. Потоки цветов напоминали снегопад прекрасных жемчужин, гирлянды лунного света или разлившиеся волны океана молока. В вихре кружились лепестки лотосов, вокруг которых гудели пчелы и веял легкий ветерок, посвистывая и разнося сладкое благоухание. Летели цветы китаки, мелькали белые лотосы, опускались в соцветия жасмина и виви. Цветочный дождь усыпал зал собраний и разлетелся по крышам дворцовых покоев. Жители города с удивлением поднимали головы, глядя на невиданный ранее поток цветов, не спадающих к изумлению всех людей с безоблачного неба, чистого, как голубой лотос. Дождь из цветов, разбрасываемых невидимыми небесными ситхами, Длился четверть часа. Когда цветочный дождь прекратился, засыпав все вокруг, собравшиеся услышали слова ситхов. Мы, ситхи, путешествовали в божественных пространствах с самого начала времен, но никогда ранее не слышали таких речей, выражающих самую суть Писаний, как эти прекрасные возвышенные слова бесстрастного рамы, луной семейства Ракху. Лучше не мог бы сказать даже сам Барихаспати, учитель богов. Мы сейчас были щедро дарены возможностью услышать из уст Рамы эту речь, приносящую полное спокойствие уму. Возвышенные слова Рамы, украшения семейства Ракху, целительным нектаром успокоения уничтожают страдания и беспокойства. Благодаря им мы мгновенно и полностью пробудились». САРГА 33. СОБРАНИЕ НЕБЕСНЫХ И ЗЕМНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ Сиддхи сказали, «Мы желаем услышать от великих мудрецов ответ на эти очищающие освежающие слова великого потомка Раку. У великие мудрецы во главе с Нарадой, Вьясой и Пулахой, отложите все и приходите скорее сюда, у великие Риши. Давайте мы встретимся все в этом зале собраний царя-да-шарадхи, подобно пчелам, слетающимся на сияющий золотом цветок лотоса. Валменьки сказал. После этих слов все небожители, компания божественных мудрецов, опустились с небес в зал собраний. Во двое их был нарада, не оставляющий свою сладкоголосую лютню. Далее в яса, темные подобные тучи. Еще Пхрику, Ангирас, Пуластья и иные величайшие в окружении лучших из мудрецов, Чьявана, Удалака, Ушира, Шаролома и множество других. Они опустились, касаясь друг друга одеждами из оленьих шкур, с раскачивающимися четками из Рудракши и красивыми сосудами для воды, распространяя вокруг сияние, подобно бесчисленным звездам в небе. Их лица сияли, они освещали друг друга, подобно множеству солнц Как драгоценности в Гирляндии, они озаряли всех вокруг своими разноцветными отбольсками и в присутствии друг друга становились еще более прекрасными, как жемчужины в ожерелье. Одни были подобны потокам лунного света, другие – сияющим солнцем. Они были словно множество полных лун, собравшихся вместе. Луяса сиял подобно облаку среди бесчисленных звезд, Нарада – подобно прохладной луне среди целого моря звезд. Пуластья среди богов казался самим Индрой, Ангирас среди них блистал, как солнце. Когда это огромное воинство ситхов спустилось с небес на землю, мудрецы в зале собраний Царя Дашарадхи учтиво поднялись для их приветствий. Небесные земные обитатели смешались друг с другом. Их сияние взаимно приумножилось и озарило все вокруг. Некоторые держали в руках бамбуковые палки, некоторые — прекрасные лотосы. Их головы были украшены травой дурва, а в их волосах светились драгоценные камни. Волосы некоторых были собраны в узлы или окрашены в огненно-оранжевый цвет. Их руки украшали оживелье из рудракши, и гирлянды из цветов смин. Они были облачены в одежды из коры и прикрыты шелковыми накидками и цветочными гирляндами. Их украшали священные нити из трав и не спадающее жемчужное ожерелье. Васиштха и Вишвамитра по очереди облаготворили всех небесных обитателей Пуджи поднесением воды, приветственными словами и омовением ног. Небожители тоже, в свою очередь, уважительно приветствовали Васишскую Вишвамитру, пуджи и поднесением воды, омовением ног и сердечными словами. Со всем уважением царь свидетельствовал свое почтение всем ситхам, и ситхи приветствовали царя, задав традиционные вопросы о его благополучии. После учтивых слов и взаимных поклонов небожители и земные обитатели заняли свои места – Радостными словами, дождем цветов и похвалами, они приветствовали Раму, который радушно принимал их поклонами со сложенными почтительно руками. Затем Рама, сияющий царственными достоинствами, опустился на свое место. Также заняли свои места Вишвамитра, Васишта, Вамадева и другие мудрые советники. Нарада, сын Брахмы, великий мудрец яса А также Маричи, Дурваса, Мудрайангирас, Крату, Пуластья, Пулаха, мудрец Шаралома, Вацьяяна, Пхарадваджа, великий мудрец Валмикия, Улдалака, Ричика, Шарияти и Чьевана. Они и многие другие, изучившие веды и науки веданг, познавшие истину, великие мудрецы и учителя, все они заняли свои места – Затем Нарада, Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, знающие веды, обратились к краме, потопившему взор. «Превосходно! Юный Рама произнес прекрасную вещь, исполненную мудрости высшего устремления, порожденную чувством бесстрастия. Она полна совершенства, ясного понимания, достоинства, красоты, ясности и твердости. Ее смысл прозрачен и полезен». Он приносит блаженство без страсти. Остался ли кто безразличным к словам Рамы? Едва ли даже один из сотни мог бы произнести подобную удивительную речь, подвигнувшую всех к размышлениям и с удивительным искусством, выражающую желаемый смысл. «Ой, юноша, в ком еще, кроме тебя, может распуститься ли она острых стрел познания с плодами мудрого развлечения?» Только тот, в чём сердце светом истины горит огонь лампы мудрости, как у рамы, может считаться действительно человеком. Огромное большинство людей – просто существа из плоти, костей и крови, наслаждающиеся чувственными удовольствиями. Среди них нет разумных. Снова и снова повторяются страдания рождений, смертей и старости. Но эти заблуждающиеся животные не задумываются о сансаре. Исключительно редко можно встретить одного подобного раме, который был бы обителью чистоты и обладал способностью к размышлениям о причинах и следствиях всего в мире. Такие прекрасные, безупречные, добродетельные люди очень редки в этом мире, как редкие манговые деревья с кроной безукоризненной формы, увешанные ароматными и вкусными восхитительными плодами. Даже в столь юном возрасте достойное поклонение Рама обладает совершенным пониманием проблем сансары и удивительно владеет способностью к исследованию собственной природы. Повсюду есть растущее во множестве красивые деревья, покрытые цветами и плодами, но редко ароматное сандаловое дерево. Везде, в каждом лесу найдутся деревья с цветами и плодами, но редкое, удивительное, несравненное гвоздичное дерево. Мы выслушали замечательную речь Рамы, прекрасную, как прохладный свет луны, как соцветие чудесного дерева и как аромат цветка. У из дважды рожденных, чрезвычайно сложно постичь истину в этой горящей сансаре, созданной жестокой и безжалостной судьбой. Благословенны те, кто стремится осмыслить истину этого мира. Они лучшие из людей и обладают подлинным богатством. Мы думаем, что во всех мирах нет и не будет никого, сравнимого с Рамой в развлечении истинного и величии души. Если разум Рамы, изумляющий весь мир, не обретет искомы истины, то мы, несомненно, глупые, а не мудры. Такова Сарга-33 «Собрание небесных и земных обитателей», книги первой о разочаровании Махарамайаны Шривасиштхи в 32 тысячи стров, ведущие к освобождению, записанные в Алмике со слов послан собаков. Такова книга первая о разочаровании. Книга вторая. Мумокшу Уявахара «Сарга» паракарана о пути искателя сарга первая освобождение шуки валмики сказал После таких хвалявных речей собравшихся мудрецов и швамитра с любоей обратился к раме и швамитра сказал урама лучшей среди мудрых нет ничего более что тебе надо было бы постичь Ты сам познал необходимое своим тонким интеллектом. Зеркало твоего ума по своей природе полностью чисто. Теперь требуется совсем немного, чтобы сделать его совершенным. Даже постигнув то, что должно быть познано, твоим все еще желает полного успокоения, подобно у Мушуки, сыну мудрого Уясы. Арама спросил. «Убхакван». «Скажи мне, почему Шука, сын мудрого Вьясы, даже владея истинным знанием, сначала не нашел успокоения, но затем обрел спокойствие, размышляя далее?» Вишфамитра сказал, «Слушай, рама мой рассказ о происшествии сына Вьясы, ведущей к прекращению рождений и напоминающий случившееся с тобой». Сам Бхагван Вьяса, подобный «Черной горе», Сидит на золотом троне рядом с твоим отцом, сияя как солнце. У него был лоноликий сын по имени Шука, мудрый, искусный в писаниях и добродетельный, настоящее воплощение самоотверженности в служении Богу. Он вдумчиво размышлял в своем сердце о нечистоте этого мира сансары и, как и ты, обрел знание развлечения истинного от неистинного. Своим острым умом, с помощью собственных долгих размышлений, он осознал истину существования. Но, постигнув самостоятельно высшую истину, он не обрел полного успокоения ума, поскольку не был уверен в том, что это и есть истина. Его ум полностью оставил свои беспокойства и волнения и отказался от приходящих удовольствий, подобно птице-чатаке, отворачивающейся от речной воды в ожидании дождя. Однажды разумный Шука уважительно обратился к своему отцу, мудрому Вьяси, пребывающему в блаженном одиночестве на горе Миру. «Умуни, как появляются шумы беспокойства сансары, и как исчезают? Как долго они длятся, и когда заканчиваются?» На эти вопросы своего сына, мудрец Вьяса, познавший собственную природу, ответил подробно, должным образом объяснив то, что должно быть сказано. «О, я уже знал раньше то, что говорит отец», — подумала Шука своим чистым умом и не придал значения словам отца. Подумав, Бхагван Вьяса понял причину затруднений Шуки и снова обратился к нему, сказав «Воистину я рассказал тебе все, что ведал, но есть на свете царь по имени джанака который знает все, как есть. От него ты узнаешь то, что должно быть познано». Напутствованный так отцом, Шука спустился с горы Меру в долину и прибыл в город Видеха, где правил царь Джанак. Охранники дворца сообщили великому Джанаке, что сын Вьяса Шука ожидает у ворот. Чтобы испытать твердость намерений Шуки, Джанаке безразлично сказал «Ну и пусть». а затем не обращал на него внимание семь дней. Затем Джанака позволил Шуке войти во двор дворца, где тот, покорный жарте знания, пребывал еще семь дней. Затем Джанака впустил Шуку в покой дворца, передав ему, что царя нельзя увидеть, пока не пройдут еще семь дней. Здесь, по приказу Джанаки, у Шуку развлекали прекрасные, любвеобильные красавицы. Ему предлагали разнообразные блюда и прочие удовольствия. Сыновья сыни впечатлили ни безразличие царя, ни развлечения. Его ум не волновался, как крепко стоящая на земле скала остается недвижимой при легком утоновении ветра. Совершенно спокойный и умиротворенный, в вложенном состоянии ума, Шук молча сидел, подобный совершенной полной луне. Увидев это, царь Джанака пригласил к себе Шуку, познавшего свою природу и пребывающего в блаженстве. Царь приветствовал его. «Ты закончил все земные дела и обязанности и достиг всего желаемого. Чего ты еще хочешь? Что я могу сделать для тебя?» Шука сказал. «О, гуру, объясни мне, как появляется эта беспокойная сансара и как она заканчивается». Вишвамид сказал: Когда Шука задал вопрос, Джанака ответил ему то же самое, что он слышал раньше от своего мудрейшего отца. Шука сказал. «Все сказанное тобой я уже понял ранее с помощью собственных размышлений. То же самое мне объяснил и отец, когда я спросил его. И сейчас, отца, лучше из наставников, снова ты повторил мне все то же, что утверждает описание». Несомненно, что обжигающая бессмысленная сансара, возникшая в результате собственного заблуждения, исчезает при избавлении от этого заблуждения. «Ой, Великий, поведай мне окончательную истину, чтобы я со своим блуждающим в сансаре умом достиг успокоения». Джанака сказал, «Умудрый, воистину нет ничего превыше того, что ты понял сам и что уже слышал от своего учителя». Есть только единый Атман, неделимое сознание. И нет ничего более. Из-за собственных понятий он кажется несвободным. И вне понятий он свободен. Ты ясно увидел то, что должно быть узнано. Ты познал истину. Твое бесстрастие рождено отказом от всех удовольствий видимого мира. Хотя ты еще юн, ты обрел безразличие к наслаждениям, несущим нескончаемые страдания, и стал великим героем. Что еще ты хочешь услышать? Даже твой отец, практикующий строгие самоограничения, являющийся великим океаном всех знаний, не достиг такой полноты, как ты. Я превосхожу Уйасу, а ты, его ученик и сын, благодаря твоему пестрастию к желаниям, превосходишь даже меня, о великий. Ты полностью постиг то, что необходимо. Твой ум чист. Тебя не захватит снова видимый мир, О Брахман. Оставив заблуждение, ты освободился. Выслушав эти наставления великого Джанаки, Шука оставался в молчании, погрузившись в чистейшую и высочайшую реальность. Без причины и боязни, свободный от желаний и сомнений, Он отправился на гору меру чтобы погрузиться в блаженство глубокого внутреннего созерцания. Там, оставаясь десять тысяч лет в покое по Самадхи, он обрел окончательное успокоение в собственной сущности, подобно лампе, в которой выгорело все масло. Так мудрый Шука, оставив загрязняющие понятия и желания, обрел единство в своей чистейшей природе бесконечного сознания, подобно капле воды, отбросившей привязанность к туче и ставшей единой с океаном. Сарга вторая. Речь Вишвамитры. Вишвамитры сказал, «Как уму сына Вьясы было необходимо очищение от грязи сомнений, так же это требуется и тебе, Урама. У из мудрых, Рама познав в полной мере всё, что должно быть понято. Наслаждения не привлекают разумного и представляются ему болезнями. Свойство мудрого, познавшего то, что должно быть познано, в полном отсутствии влечения к многообразным удовольствиям мира. Привязанность порождена нереальностью и становится прочной из-за стремления к наслаждениям. Прекращение стремления к наслаждениям ослабляет поты привязанности к миру. У Рама мудрецы называют уменьшение этих стремлений об условленности освобождением, а рост стремлений об привязанностью или несвободой. Люди достаточно легко могут познать истину своей природы, у мудрой. Но отвращение к чувственным наслаждениям труднодостижимо. Ясно ведающий истину мудр, Он познал то, что должно быть познано. Его великого наслаждения не могут затронуть даже насильственно. Того, кого не задевают слава, признание и прочие почести, даже полученные без усилий, кого не увлекают земное удовольствие, называют Дживон Мкттай, освобожденным в этой жизни. Пока не познана истина, У человека не появляется бесстрастия к предметам наслаждения, как не может вырастить цветок посреди пустыни Потому несомненно, что Рама понял то, что должно быть познанно, поскольку прекрасное удовольствие мира не привлекает его. Понимание Рамы истина и запечатлено в его сердце. И услышав подтверждение этому от мудрого, он обретет спокойствие ума. Разум Рамы стремится только к полному успокоению в совершенстве Абсолюта, как осеннее небо, сияющее чистотой и спокойствием. Теперь для успокоения ума прекрасного Рамы мудрый Бхагван Васиштха пусть все понятно ему объяснит. Мудрый Васиштха всегда был гуру всего рода Ракху. Он всезнающий и всевидящий. и Его безупречное видение охватывает все три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Убхагван Васиштха, ты помнишь, как в давние времена для примирения нас обоих, ради блага всех святых и мудрецов, на вершине горы Нишатха, среди высоких сосен, водосорожденный создатель Брахма объяснил нам эту мудрость, при должном понимании которой у Брахман на оставляют мерзкие обусловленности и желания, как тьма пропадает при свете солнца. У Брахман поведает это должным образом Раме, своему близкому ученику, чтобы он достиг окончательного успокоения. Это не будет бесплодной потери усилий, ибо Рама не имеет недостатков и лишён глупости. В чистом зеркале лик отражается ясно и безусильно. Знание, переданное бесстрастному достойному ученику, будет высочайшей и безупречной истиной и самим смыслом писания в садху. Учение же, передаваемое недостойному искателю, несвободному от привязанности, становится нечистым, как молоко оскверняется в мешке из собачьей шкур. Когда учение дается бесстрастными, не знающими гнева, страха и гордости, безгрешными, подобными тебе, ум успокаивается от их учения. Вьяса, Нарада и другие мудрецы Выразили свое согласие с этими словами сына Гадхи Вишвамитры, восклицая «прекрасно, прекрасно». Затем начала речь, сидящий рядом с царем, великий сиятельный мудрец Пхакван Васиштха, сын создателя Брахмы, сам подобный Брахме. Васиштха сказал «Несомненно, мудрый, я выполню твою просьбу, ибо кто, будучи разумным, откажет мудрому». Своим знанием я развею темноту непонимания мира моего братьев, как свет лампы разгоняют тьму ночь. И отлично помню всё, прекращающее наваждение сансары учения, которое передал нам ранее в это создатель брахма на горе шада. Валмики сказал: Такие слова произнё в окружении собравшихся величайши Васиштха, сиятельный учитель. И начал учение, побуждающее к высочайшему состоянию единства, ради уничтожения невежества. Сарна третья о повторяющихся творениях. Уасиштха сказал: "Я открою вам то великое знание, которое передав нам ради спокойствия и благополучия мира, лотосорождённый создатель Брахма в начале творения Рама спросил, «Обхакван, прежде чем ты расскажешь все в деталях о достижении освобождения, молю, разреши мое сомнение, родившееся только что, почему отец Шуки, всезнающий Гуру, мудрейший в яса не достиг освобождения вне тела, а Шука достиг освобождения?» Васиштха ответил, «В свете высочайшего солнца тройственные миры, подобно пылинкам, непрерывно появляющимися и исчезающим. Никто не может узнать их все. Те бесчисленные множество тройственных в вселенных, существующих сейчас, никто и никак не может сосчитать. Волны появляющихся творений, которые возникнут в высочайшем океане сознания, невозможно перечислить. Рама сказал Из всего множества творений, которые были и будут, разве не стоит исследовать то, что существует сейчас? Васишска ответил. Где умирает то, что называется животным, человеком или богом, там же и тут же Джива, забывший собственную природу пространства сознания, своим ментальным телом, которое называется также тонким, в пространстве своего собственного сердца, видит этот тройственный мир. Множество существ уже умерли, погибают сейчас и исчезнут в будущем. Они рождаются в мирах снова и снова в соответствии со своими желаниями. Это подобно воображенному, привидевшемуся воздушному замку или сказочному образу, отразившему игру фантазии. Это напоминает ощущение землетрясения при бурлении в животе, или привидение, пугающее ребенка, или видимость жемчужного жеревья в пустом пространстве, или движение деревьев для плывущего у лодки, или привидевшийся во сне город, или вспомнившийся небесный цветок. Так в момент собственной смерти каждое существо ощущает мир сансары. Позже это ощущение уплотняется из-за сильного искажения и разрастается во внутреннем пространстве Дживы, как узнавание этого мира. Снова происходит рождение, и Джива ощущает мир до самой своей смерти. Когда существо умирает, оно вслед за этим воображает другой мир. В нем тоже существуют другие тела, и в них видятся другие миры, вложенные друг в друга, как обернутые друг вокруг друга листья бананового дерева, составляющие его ствол. Нет ни творений из материальных элементов, ни множества миров, но есть видимости миров, ощущаемые этими умершими. Это только бесконечное невежество со множеством ответвлений. Это поток, неодолимый для глупцов, струящийся и бурлящий волнами творений. У Рама, в этом безграничном океане чистого сознания, бесчетные волны творений – появляются и исчезают снова и снова. Некоторые творения и существа подобны друг другу по происхождению и всем своим свойствам и понятиям. Некоторые лишь частично схожи, и другие совершенно различны. Этот мудрец Фьяса уже тридцать второй, которого я помню в своем мудром видении. Двенадцать из этих воплощений имели меньшее понимание, и были сходными в происхождении, внешнем виде и действиях. Десять были сходны внешним обликам, и остальные отличались происхождением. И потом будут другие мудрецы-вьясы, валмики, пхрику, ангирасы и полости, некоторые сходные с этими, а некоторые отличающиеся от них. Многочисленные люди, боги, мудрецы и святые, постоянно появляются и исчезают один за другим. Это 72-я, третая юга Брахмы. Множество таких юг прошли, многие есть сейчас и многие будут. И я знаю, что есть и такие же и другие миры, есть и ты, и я тоже. Этот мудрый вьяса с его удивительными делами и бескрайним видением уже десятое божественное воплощение. И я, и мудрецы, вьяса и вавмики появлялись множество раз и вместе, и по отдельности. И мои и другие мудрецы не раз воплощались, выглядя по-разному, но имея одну и ту же сущность. Этот вьяса родится еще восемь раз и еще восемь раз запишет великое творение, называемое Махабхаратой. Составив и разделив веды, и принеся славу своему роду, он затем достигнет состояния брахмана и обретет освобождение, оставив тело. Решенный страхов и страданий, пребывающий в спокойствии нирваны, свободный от понятий победивший разум, этот в сейчас освобожденный при жизни мудрец. Живые существа иногда равно имеют богатство, родословные, возраст, деяния, знание и мудрость, а иногда неравно. Иногда не обретаю сходства после сотен рождений, иногда нет. Это все игра иллюзорной Майи, которая не имеет конца. Мешок зерна после пересыпания в другой мешок станет другим мешком зерна, сохраняясь первым внешние сходства. Также множество живых существ в разных творениях будут разниться, оставаясь внешне теми же. Поэтому появляющиеся снова и снова творения, подобная волна в океане времени, будут порой похожими и иногда отличными. Мудрый же со спокойным разумом и прекратившимися волнениями остается в собственной природе, умиротворенной высочайшим нектаром неподвижного Абсолюта. Сарга 4. О собственных усилиях. Васиштха сказал, «Как вода в океане остаётся водой и при штире, и при вздымающихся волнах, так и свобода мудрого остаётся неизменной, имеет он тело или нет. Освобождение, будь оно с телом или без тела, не зависит от объектов чувств. У того, кто не наслаждается чувствами, откуда взяться восприятию наслаждений?» В ясу, лучшего из мудрых, мы видим перед собой только как предмет, но мы не можем постичь его внутреннего состояния. Нет разницы между освобожденным с телом или без тела. Оба являются самим чистым сознанием. Как вода остается водой и в волнах, и в спокойствии без них. Нет ни малейшего отличия между освобожденного в теле или без тела. Как ветер, будь он спокойным или буйным, является только воздухом. Для нас и для въясы нет разницы между освобождением с телом и без тела. Есть только нераздельное единство собственной природы. Теперь, когда я объяснил это, внимай учению, которое я собираюсь тебе дать, учению, ублажающему слух и уничтожающему тьму невежества. Ибо здесь, в этой сансаре Урама, всё и всегда достигается человеком его собственными усилиями, правильно приложенными. Только благодаря собственным усилиям человека, и никак иначе, при достижении результата, в сердце появляется спокойствие и прохлада полной луны. Важность собственных усилий подтверждается очевидностью полученного результата. Никакой судьбы, выдуманной заблуждающимися клубцами, не существует. Собственные усилия, совершаемые умом и телом в соответствии с учением мудрых, являются верными усилиями и приносят хороший результат, а остальные усилия безумны. Тот, кто чего-то желает и стремится к этому, непрерывно прилагая усилия, обязательно со временем достигает своей цели. Без постоянства в усилиях достижение цели становится невозможным даже на полпути к ней. Только благодаря своим личным усилиям кто-то становится великим Индрой и обретает власть над всеми тремя мирами. Единственно собственными усилиями другой становится создателем Брахмой в его лотосной обители. Третий, прилагая усилия, достигает лучшего среди существ в положении Вишну, под знаменем Гаруты. И еще один, только собственными усилиями, обретает увенчанное полумесяцем тело Шивы, которое он растеряет со своей прекрасной супругой. Знай, что усилия могут быть двух категорий – усилия прошлых рождений и усилия этой жизни. И предпринимаемые в настоящем усилия могут победить результаты сделанного в прошлом. Постоянная старание и практика совместно с мудростью и решительностью, способна разрушить даже огромную гору меру, что уж говорить о результатах прошлых усилий. Высочайшим человеческим усилием является следование указаниям писаний, ибо только так можно достичь желаемого результата. Другие усилия бесполезны и опасны. Временами собственными неверными усилиями собственной глупости, человек расплескивает даже воду из горсти, в то время как другой, благодаря своим верным действиям, владеет всей землей, со всеми ее горами, морями и городами, не считая это большим достижением. САРГА ПЯТОЕ О ВАЖНОСТИ усилий Васиштха сказал, «Для тех, кто следует писаниям, Готовность действовать, как подобает, становится важнейшей причиной успеха всех действий. Как солнечный свет является главной причиной в развлечении цветов. То, что желается и достигается действиями, не соответствующими писаниям, безумие, приводящее к заблуждениям, а не к истинному успеху. Каковы усилия, таковы результаты. Важны исключительно собственные старания. Нет никакой судьбы, отличной от них. Усилия могут быть двух видов – соответствующие и несоответствующие писания. Вторые – бесполезны и вредны. Первые ведут к освобождению. Будучи равными или неравными, прошлые усилия и усилия о настоящем пребывают в противостоянии, как два дочеревых барана, и менее сильные уступает Поэтому человек должен действовать безукоризненно в соответствии с Писаниями, чтобы победили усилия, предпринимаемые ему настоящим. Равные и неравные, собственные усилия и усилия других существ тоже находятся в противостоянии, как два дочеревых барана, и побеждает сильнейший из них. Коль скоро они приносят хорошего результата даже усилия в соответствии с Писаниями, Надо осознать, что причина этому – собственные неверные действия в прошлом. Тогда, приложив еще большее старание, стеснув зубы, надо победить правильным усердием результаты прошлых нечистых действий. Мысли о том, что плоды прошлых деяний связывают тебя, не имеют никаких очевидных доказательств. Следует прилагать верные усилия до тех пор, пока не сгинут результаты собственных нечистых прошлых действий. Несомненно, что ошибки прошлого исправляются праведными трудами в настоящем. Вчерашние промахи устраняются сегодняшними правильными деяниями. Посредством постоянных разумных усилий, отбросив представление о несуществующей судьбе, стремись пересечь океан сансары. Человек, не прилагающий усилий, подобен Аслу. Но проявляющий усердие в соответствии с писаниями, достигает успеха и в этом мире, и в мире ином. Надо вырваться из этой ловушки сансары собственными силами, неотступно прилагая усилия, подобно льву, рушащему клетку охотника. Необходимо постоянно пребывать в размышлениях о недолговечности своего тела. Отказываться от низких животных склонностей и делать то, что достойно разумного человека. Не прожигай бесплодно жизнь, тратя ее на чувственное услада с женой, на еду и питье в своем доме, подобно червю, наслаждающемуся гноем у ране. Чистыми усилиями, несомненно, достигается истинный результат. Нечистые усилия приносят исключительно дурные плоды. Нет того, что именуют судьбой. Отбрасывающее очевидное и полагающееся на домыслы, подобен человеку, который принимает свои собственные руки за змеи и в испуге мчится прочь. Богиня богатства и удачи Лакшми отворачивается от того, кто надеется на невидимую судьбу. Кого сжигает мысль, такова моя судьба. Поэтому прежде всего необходимо собственными усилиями приняться за развлечения, приходящего от истинного, а вслед за тем исследовать смысл писаний, посвященных самопознанию. Нужно в соответствии с писаниями упорно размышлять над освобождением. Увы, дурному выбору глупцов, не стремящихся к этому. Но старания не безграничны и не следуя в своих устремлениях ожидать бесконечного результата. Даже большими усилиями Простой камень невозможно превратить в драгоценный алмаз. Человеческие усилия имеют свои пределы, как ограничены размерами клиноный горшок или кусок ткани. Истинное писание, общество знающих и достойное поведение приводят к освобождению. Такова их природа. Без этого усилия остаются бесплодными. Природа усилий такова, что прилагающий их человек ни в коем случае не остается без соответствующего им результата. И лучшие из людей, на несчастье, бедности и страдания, только собственным рвением смогли достичь высот, достойных самого Индры. С малолетства, следуя писаниям, стремясь пребывать в обществе мудрых и развивая добродетели, человек достигает своих целей собственными трудами. Это очевидно для мудрых, это ощущается, это истолковывается в писаниях, и это практикуется. И только глупцы считают, что произошло это по воле судьбы. Если бы не существовало на земле Вене, кто не стал бы богачом или ученым, и кто оставался бы несчастным? По Вене, Вене земля, окруженная океаном, полна нищих и людей, подобных скотам. Когда подошло к концу детства с его бесконечными играми развлечениями, долг юноше – начать прилагать усилия. Ему положено в мудрой компании и с ясным пониманием смысла писаний постигать свои достоинства и недостатки. Валмеки сказал, «Когда мудрый произнес эти слова, день закончился. Вечером собрание, поклонившись, разошлось для молитвы и омовений, совершаемых в соответствии с обычаями. На следующий день с восходом солнца, когда ушла тьма, все собрались снова. Такова Сарга Пятая о важности усилий, книги второй о пути искателя Махарамаяна Шривасиштхи, ведущей к освобождению, записанной в алмике. САГА ШЕСТАЯ НЕПРИЯТИЕ СУДЬБЫ Васишко продолжил. Судьба — это не что иное, как результат прошлых усилий. Отвень ее прочь. С помощью мудрой компании и истинных писаний преодолея ограниченность. Каковы приложенные усилия, таков и обретенный результат. это исключительно усилие самого человека, пусть их даже называют судьбой. В несчастье и застрадании люди восклицают «Увы, какое горе!» или же «Увы, это судьба», что значит то же самое. Но происходящее – только результат собственных прошлых трудов. Воистину судьбы не существует. А результаты прошлого можно одолеть, как взрослый легко справляется с ребёнком. Как вчерашние недобрые поступки изменяются деяниями, творимыми сегодня, так же скоро исправляются результаты действий, сделанных в далёком прошлом, действиями в настоящем. Надеющиеся на судьбу и не стремящиеся преодолеть последствия прошлых действий Низкие, страдающие, глупцы. Если собственная усилия не способна одолеть судьбу, это просто значит, что они недостаточны. Если один из плодов на ветке пуст изнутри, то это произошло благодаря усилиям червя, насладившегося его соком. Даже лучшие в мире достижения могут быть уничтожены. И это значит, что усилия разрушающего сильнее. Как два дрочливых барана противостоят друг другу прошлые и настоящие усилия и побеждает сильнейший из них. Когда слон избирает бродягу на пост правителя страны, это происходит в результате общих усилий советников, жителей города и самого слона. Как усилия необходимы, чтобы разжевать пищу, Также герою приходится прилагать усилия для победы над врагами. Великий, обладающие силой, используют слабых и бессильных по своей прихоти, бросая их, подобно камням. Усилия, прилагаемые успешным человеком, видимые или незаметные, бессильным глупцом без размышлений принимаются за судьбу. То, что сильнее даже могучих существ, не судьба, а сам Бог. Мудрые едины между собой в этом. Общее естественное устремление писаний, советников, слона и жителей города ответственно за избрание нищего на пост царя, защитника и предводителя людей. Или же причиной того, что слон избрал бродягу царем – были исключительно его собственные огромные усилия в прошлых жизнях. Действие в настоящем побеждает усилия прошлого, но и превосходящая карма прошлых деяний одолевает усилия настоящего. Однако в упорно прилагающие усилия всегда приходят к успеху. Усилия в настоящем сильнее и очевиднее, и потому они легко побеждают судьбу. как взрослая ребенка. Град, принесенный тучей, может уничтожить урожай в результате работы целого года. Это значит, что сила града оказалась больше усилий крестьянина. Но даже если обретенное непрестанными трудами пропало, не надо впадать в уныние. Когда мои силы оказались недостаточными, Бесполезно скорбеть. Если бы я печалился о том, что не смог чего-то сделать, то я, не умерев, должен был бы стенать целыми днями о неизбежной смерти. Всё в этом мире проявляется в зависимости от места, времени, действий и материалов. И самое сильное из этих условий преобладает. Поэтому, прибегнув к усилиям, Очистив понимание с помощью истинных писаний и мудрого общества, надо пересечь океан сансары. Усилие прошлого и настоящего – два плодоносных дерева в лесу существа, наделенного разумом, и более сильное всегда побеждает. Тот, кто не стремится превзойти результаты своих прошлых действий чистым стремлением, тот невежественен и бессилен. и не властен над своими радостями и печалями. Несомненно, такой человек подобен скотине и всегда зависим. Законы Ишвары влекут его то и то Прилагающий должное усилия, следующее истинному пути, освобождается от наваждения мира, словно лев, вырывающийся из клетки. Того же, кто оставил усилие в глупой уверенности, будто что-то управляет его поступками, следует обходить подальше, как недостойного. Есть тысячи действий и практик в этом мире. Из них следует выбрать те, что соответствуют Писаниям, оставив собственные предпочтения и отвращение Тот, кто следует Писаниям и не приступает свои границы обретает все желаемое, как сокровище в океане. Усилиями мудрые называют усердие, устремленное к достижению целей. При условии следования писаниям они приводят к успеху. Разумные люди достигают собственных целей неустанными и добродетельными действиями, следуя обществу мудрых и верным писаниям. Мудрецы почитают высочайшей целью бесконечное блаженство спокойствия. Достигший этой цели всегда следует писаниям и словам мудрых. Когда человек, сойдя в этот мир из мира богов, обретает благо обоих миров, его прошлые усилия именуются судьбой. Это справедливо, мы не возражаем против такого понимания. Но те глупцы, кои надеются исключительно на судьбу, приходят только к разрушению. Всегда полагаясь лишь на собственные усилия, можно обрести благо двух миров, как вчерашние неправильные действия можно исправить разумными деяниями в настоящем. Только старанием в этом рождении исправляются результаты прошлых страданий. Поэтому лишь собственными трудами старающийся обретает их плод, очевидный, как ягода на открытой ладони. Глупец же, отрекаясь от очевидного, оказывается во власти иллюзии судьбы. Отказавшись от веры в несуществующую судьбу, сотворённую собственным воображением и решённую всяческих причин и средствий, полагайся только на собственные усилия у искателей истины. Следование писаниям, добродетелям и общепринятым законам постепенно приносит свой результат. Проявляясь в сердце, он запускает движение ума, за которым следуют внешние движения органов действия. Это и называется человеческими усилиями. Постигнув, что это человеческое рождение является результатом собственных усилий, необходимо всегда быть усердным и стараться не жалея сил. тогда, несомненно, изучение писаний и служение мудрым садху и ученым-пандитам приведет к высшей цели – освобождению. Поняв суть судьбы и усилий и осознав, что собственные старания всегда действенны, разумные служат мудрым и практикуют слушание и размышления для достижения освобождения. Осознав болезнь постоянных рождений, Да будет человек собственными усилиями стремиться к освобождению и да достигнет он освобождения с помощью истинного, прекрасного и приятного лекарства служения мудрым, покоившимся в Брахмане. Сарга 7. Восхваление человеческих усилий. Ошишха сказал: Родившись со здоровым телом и умом, почти свободным от волнений, человек должен обрести знание своей природы, которое освобождает от повторяющихся рождений. Тот, кто стремится собственными усилиями предать судьбу, достигает желаемого в этом мире или в ином. Тот, кто не прилагает усилия и полагается на судьбу, враг сам себе, Он разрушает цели человеческого существования – дхарму артху и каму – добродетель, обретение и наслаждение. Волнение сознания, движение ума и действие органов тела являются различными формами человеческих усилий, которые приводят к достижению цели. Каково восприятие ума, таково его движение, таково действие тела, и таково же наслаждение результатом. С самого детства человеку очевидно, что результат полностью зависит от усилий. Судьбу невозможно ощутить. всё в мире достигается исключительно собственными стараниями. Только своими усилиями Брехаспати стал наставником богов и шукроучителем демонов. Лучшие из людей у садху одними своими стараниями оставили страдания и бедность и сумели достичь величия самого Индры. А другие великие люди, которые купались в богатстве и разнообразных наслаждениях, из-за своих дурных усилий стали обитателями ада. Проходя через многообразные невзгоды, тысячи раз обретая и утрачивая богатство, Многие существа только своими собственными трудами освободились из повторяющихся рождений. Следование писаниям и объяснением учителя, а также собственные усилия, всегда и повсюду есть три средства достижения человеческих целей. Судьба тут ни при чем. С помощью усилий нечистый ум должен быть очищен, Такова суть всех писаний. «Мой сын, с помощью усилий практикуй наилучшее, истинное и неразрушимое», как повторяют мудрые учителя. Каковы мои усилия, таковы скоро будут и результаты. Именно в соответствии со своими усилиями, а не с судьбой, я наслаждаюсь плодами. Только собственными усилиями достигаются цели – и собственными усилиями обретается мудрость. Судьба это утешение в печали для слабых разума. Совершенно очевидно в этом мире, что результат достигается единственно посредством приложения сил. Так в дальнюю страну попадает только тот, кто переставляет ноги. Лишь тот, кто ест, удовлетворит свой голод. Только идущий осилит дорогу. Лишь говорящий скажет речь, но не тот, кто воздерживается от действий. Исключительно усилия приводят к результату. Только собственными стараниями мудрый преодолевают трудности и опасности, но не упывая на бесполезную судьбу и не оставаясь в бездействии. Кто усердствует ради желаемого, тот будет наслаждаться надлежащим результатом. Никто не достигает желаемого, воздерживаясь от трудов. Верными усилиями обретаются правильные результаты, а результаты неверных усилий будут ошибочными. Поняв это урама, поступай как знаешь. Достигнутые собственными усилиями в соответствии с местом и временем сразу или не скоро начинают именовать судьбой. Никто не видел судьбы своими глазами, ее не существует и в другом мире. Наслаждение в район, считающийся обретенным судьбой, обретается благодаря собственным действиям в этом мире. Человек в этом мире рождается, растет и стареет. Но судьбой его невозможно узреть, так как видят старость, юность и детство. Мудрые понимают под усилиями целенаправленные действия для достижения достойной цели. Любой успех приходит только так. Путешествие из одного места в другое, удержание предмета в руках, движение конечностей – все это совершается усилиями, а не судьбой. Незначительное усилие, прилагаемое для достижения глупых целей – это безумие, Такие усилия ни к чему не приводят. Ум очищается и утончается действиями, совершаемыми в соответствии с дхармой, приверженностью цели самоосознания и усердием в изучении Писаний и служении компаний мудрых. Знай, что собственная высочайшая цель – безграничное блаженство умиротворениях. Необходимо прилагать усилия в служении тем мудрым, знающим Писание, кто поможет обрести это блаженство. Следование Писанием очищает ум, а чистый ум стремится следовать Писаниям. Так они взаимно приумножают друг друга, подобно тому, как лотос и озеро, отражающие его, взаимно украшают друг друга. С практикой изучения писаний и служения компании мудрых с детства взращивают усилия, которые приводят их к высшей цели освобождения. Вишну победил демонов, сотворил миры и поддерживает их только собственными усилиями, а не благодаря судьбе. Улучшай Зракху. В этом мире, где все достигается собственным усердием, постоянно прилагай усилия, и не будь похожим на ленивого удава в ветвях дерева. Сарга восьмая. Обличение судьбы. Васишска сказал, у судьбы нет ни формы, ни действия, ни движения, ни силы. Что такое судьба урама? Она существует только как неверное понятие. Видя результат собственных действий, люди обычно считают, что всё произошло само собой и называют случившейся судьбой. Но только глупцы уверены в существовании судьбы, в своём невежестве принимая верёвку за змею. Вчерашние ошибочные поступки исправляются правильными делами сегодня, поэтому приложение верных усилий прямо сейчас – преодолевает результаты прошлых дурных действий. Те глупцы, кои убеждены в существовании судьбы, пусть прыгнут в огонь, если верят, что судьбой им не суждено сгореть. Если бы всё делала только судьба, к чему тогда человеку вообще делать что-либо? Пусть тогда сама судьба свершает омовение, раздает милостыню, займется практиками созерцания или разговорами. Чему тогда постижение Писаний? За немого человека говорила бы судьба. Кого и чему тогда можно было бы научить? Никто не остается в неподвижности в этом мире, кроме бездыханных тел. Усилие позволяют достигать результата. Посему понятие «судьба» не имеет смысла. Никто не видел, чтобы не имеющие формы судьба – действовала вместе с человеком, имеющим тело. Воистину, понятие «судьба» не имеет смысла. Руки действуют вместе или по отдельности, стремясь к единой цели, но если нет рук, ничто не будет сделано судьбой. Судьба, в отличие от ума или интеллекта, никак не ощущается никем. От простого пастуха до ученого-бандита. Воистину, судьбы не существует. Если считать ее другим обозначением для усилий, тогда есть ли между ними отличия? Если на воображение можно было бы положиться, почему бы не считать его человеческими усилиями? Невозможно взаимодействие с бесформенным, как невозможно взаимодействие пространства с телом. Только обладающие формой способна взаимодействовать с тем, что имеет форму. Поэтому судьбы не существует. Если судьба является деятелем в трех мирах, тогда пусть все существа спокойно отдыхают, судьба сделает за них всё. Люди используют выражение «судьба толкает меня поступать таким образом» для самоуспокоения. В реальности нет никакой судьбы. Судьба – выдумка невежд, и те, кто исследует следует, погибают. Но разумное собственными усилиями достигает высочайших вершин. Скажи мне, полагается ли на судьбу героя, могучие воины, мудрые или ученые в этом мире? Если бы тот, кому астрологи предсказали долгую жизнь, продолжил жить даже с отрубленной головой, тогда это действительно была бы судьба. Если бы тот, кому астрологи предсказали ученость, обрел знание истины, не обучаясь и не читая книг, тогда это была бы действительно судьба Урама. Урама, мудрый Вишвамитра, отбросив надежды на судьбу, стал брахманом исключительно своими собственными стараниями, и никак иначе. Мы и многие другие Урама обрели мудрость только собственными усилиями. Лишь благодаря собственным стараниям можно получить способность к путешествиям в пространстве. Победив богов в битве, предводители демонов единственно собственными усилиями стали правителями всех трех миров. И предводители богов одарили демонов, в битве завоевав у них весь мир, только благодаря собственным усилиям. Урама, только благодаря умениям и стараниям мастера, Можно хранить воду в плетеном кувшине. Судьба здесь ни при чем, мой сын. Что заботиться о семье, получать, давать и наслаждаться? Необходимо трудиться у рамы. Для этого нет лекарства судьбы. Откажись от несуществующей судьбы, которая есть порождение собственных ошибочных представлений. Для нее нет причин и у нее нет средствий. Обратись лучше к очищающим, высочайшим усилиям. Такова сарга восьмая «Обличение судьбы» книги второй о путиискателя Махарамайина Шри Васишки, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.